Эпилог. Мы не виделись с Максом целых полгода, не звонили друг другу, не встречались на улице. Я с головой ушла в работу и устроила блестящую карьеру. Свои не такие уж и большие годы я уже ступила на тропу одиночества. Я работала сверхурочно вдвое против положенного и до предела ограничила себя в любых, даже скромных развлечениях. Я очень редко смеялась, ни с кем не назначала свиданий и уже не строила никаких планов насчет своей личной жизни. Я принимала в штыки либо и ухаживания, резко отвергала предложения поужинать. Иногда казалось, что у меня появились первые признаки старения. В такие минуты я подходила в зеркало, внимательно смотрела на свое отражение и начинала искать у себя морщины, а когда не находила, временно успокаивалась и злобно посматривала из окна на проходящие мимо пары. Подождав ровно полгода, я поехала на дачу своего рекламного агента и, изъяв из амбара доллары, купила фантастический замок в одном из роскошных пригородов Москвы. Я бродила по многочисленным комнатам и постоянно думала, как бы радовался дому Макс, как бы мы здесь были счастливы. В доме была просторная детская комната с горой игрушек и различных детских приспособлений. Вечерами я сидела в этой комнате, рассматривала детские книжки с картинками и в одиночестве качала дорогую куклу. Иногда мне хотелось разузнать, где похоронена супруга Макса, и обязательно сходить на могилу. Просто сесть в машину и поехать на кладбище. Но я знала, что это будет шок, когда я встану у могилы и увижу фотографию этой женщины, смогу ли выдержать это испытание. Я считала себя ее истинной убийцей, себя и Макса. Я знала, что это мы убили ее. Мы убили ее, неосознанно, сами того не ведая. Но, тем не менее, она умерла. Я знала, что никогда не смогу это себе простить. Странно. У меня было все. Успех, слава, поклонение, но у меня не было главного, любимого мужчины. И поэтому я чувствовала себя крайне неуютно. Однажды я вернулась домой пораньше, не стала включать свет, а зажгла свечи. Я сидела несчастная и измученная, и думала о себе. Я получила деньги, за которые боролась, купила дом, о котором мечтала. Но стала ли я от этого счастливее? Нет, не стала. Я хотела прощения, любви и прощения, но у меня не было ни того, ни другого. Не выдержав, я выскочила из темного дома и поехала к Максу. Дверь открыла пожилая женщина и вопросительно посмотрела на меня. — Вам кого? — Максу. — Его нет. — А где он? — На работе. Из-за спины женщины высунулась маленькая бледная девочка с грустными глазами. — Здравствуй, — осторожно сказала я. — Здравствуй, а я только что видела тебя по телевизору. Помнишь, как ты обещала меня с собой взять? Помнишь, ты обещала показать мне дверцу? — Конечно, помню, дорогая, я все помню. Пожилая женщина вытерла рукавом потное лицо и расплылась в улыбке. Ой, да вы актриса, я вас знаю, вы в кино постоянно играете, а я няня. Очень приятно. Да вы проходите, я и подумать не могла, что к нам такие люди могут пожаловать. Я села на диван и осторожно прижала девочку к себе. Ой, я опять без игрушек, не знала, что застану тебя дома. Думала, ты не захочешь со мной разговаривать. У меня полно игрушек, давай играть. Девочка схватила меня за руку и потащила в детскую комнату. «Смотри, сколько! Это мне папа купил!» Мы сели на коврик и стали возиться с игрушками. Няня улыбнулась и ушла на кухню что-то стряпать. Вскоре из кухни стали доноситься ароматные запахи чего-то печеного. «А ты чего бледненькая-то такая?» – спросила я. «Не знаю. Папа все время работает, а я с няней. Он сейчас много работает. Говорит, что скоро нам дом купит. А в том доме будет сад с детской площадкой и качелями. «Когда папа купит дом, ты придешь в гости?» «Конечно. А у меня уже есть дом. Ты приедешь ко мне? У тебя есть сад?» «И сад есть, и детская комната. Если папа разрешит, то я обязательно приеду». Неожиданно девочка улыбнулась. «А ты моего папу любишь?» «Я очень люблю твоего папу. И я тоже его люблю. Здорово! Мы вдвоем любим одного папу». Я смахнула слезы и вдруг подумала, что дети, в отличие от взрослых, умеют прощать. Их способность любить и запас жизненных сил неисчерпаемы. — Не плачь. Папа тоже любит тебя. Не плачь. Он всегда смотрит тебя по телевизору, посадит меня на колени и включает телевизор. Я обняла ребенка и постаралась держать слезы. «Папа — Папа! — вскрикнула Машенька и бросилась к вошедшему Максу. «Привет!» — с трудом произнесла я и постаралась изобразить улыбку. «Привет!» «Ты как?» «Я в порядке, а ты?» «Я не в порядке. Я с трудом сдержала рыдания. Мне плохо, потому что у меня без вас ничего не получается, без тебя и Машеньки. В глубине души я не верила, что еще возможно счастье, но знала, что нам стоит попробовать склеить осколки. И я пожелала себе еще один шанс». Себе, Максу. Макс сел рядом на ковер и заглянул в глаза. — Как ты жила все это время? — Очень плохо. — Ты много работала. Я всегда слежу за твоими успехами. Маленькая Машенька встала между нами и обняла нас. — Папа, Аня пригласила нас к себе в гости. У нее есть сад и детская комната. Давай съездим, посмотрим. Мы тоже скоро купим свой дом. — Тогда у нас будет два дома. Я потянулась к Максу, чтобы его поцеловать, и осторожно посмотрела на девочку. Машенька засмеялась и поцеловала нас обоих. Макс провел рукой по моим волосам, а затем осторожно вытер слезинки. «Анна, ну что ты плачешь?» «Я всегда плачу, когда мне очень хорошо». Я обняла двух дорогих сердцу людей и, наконец-то, почувствовала то самое пресловутое настоящее женское счастье.